Семейное окружение Отец мой был, как говорится, природный пахарь. Но пахал, сеял, косил и молотил он до моего рождения, а сразу после этого события завербовался в рабочие. Я таким образом родился на стыке двух разных социальных положений отца. Эта неопределенность долго еще потом смущала меня и озадачивала. Заполняя многочисленные анкеты, я всегда останавливался в растерянности перед графой происхождения, не зная толком, что же туда вписывать. Иногда я писал из крестьян, иногда из рабочих, а однажды в отчаянии поставил даже рабоче-крестьянское. Чувствовал я себя при этом не то скрывающимся поповичем, не то мелкопоместным дворянином, а поставить прочерк или, допустим, знак вопроса у меня не хватало духу. Да это было и небезопасно. С одним моим школьным товарищем произошел такой случай. Впервые столкнувшись с анкетой, он вспомнил, что папа его в момент рождения сына отбывал очередное справедливое наказание в местах не столь отдаленных. А до появления сына, как, впрочем, частично и после него, папа промышлял квартирными кражами. И вот, чтобы не вести свое происхождение от домушника, товарищ написал в анкете «от обезьяны». И хотя это не противоречило в целом нашему материалистическому мировоззрению, товарища потом долго воспитывали на заседаниях Комсомольского бюро, на общих собраниях, приводили этот факт, как пример хулиганства и надругательства в отчетных докладах. «Я не обижаюсь на родителя за неясность моего происхождения. Если он и виноват, то в другом». Вскоре же после моего рождения отцу представлялась возможность круто и, главное, легко повернуть свою биографию. Я мог бы вырасти в семье и более обеспеченной, и более культурной. Дело в том, что отец по тем временам считался человеком грамотным. Он окончил четыре класса церковно-приходской школы, причем в последнем классе провел два года. Отец не поладил с батюшкой, преподававшим закон Божий. То есть сам закон он усвоил изрядно, но батюшка прознал стороной, что в церковь его ученик ходит не молиться, а байбачить. Отец и его дружки тискали в темном притворе девок, а когда церковный служка обходил верующих с подносом для приношений, норовили погромче брякнуть о поднос медным пятаком и схватить гривенник сдачи. Батюшка, справедливо решивший, что теория, не подкрепленная практикой, мертва, На экзаменах вывел отцу неуд и оставил на второй год. Зато инженера товарища Клычкова, руководившего ускоренными курсами мастеров столеварения, давний конфликт отца с русской православной церковью не смутил. Товарищ Клычков, сам молившийся только на индустриализацию, видел в отце, прежде всего, крепкого молодого мужчину, знакомого не только с четырьмя действиями арифметики, но даже с простыми дробями. И такой ценный человек, лениво посвистывая, разъезжал на лошадке, между тем, как добрая половина учеников товарища Клычкова едва-едва умела читать и писать. Инженер подкарауливал отца во время обеденного перерыва, хватал за полу железного дождевика и, посадив рядом, угощал кефиром. «Иди ко мне, Яков Григорьевич», — звал товарищ Клычков. Я из тебя мирового мастера сделаю. Не век же тебе кобыли хвоста крутить. Он заманивал отца в мартеновский цех и, листиво заглядывая в глаза, рисовал перспективу. — Сегодня ты мастер, — говорил он. — А завтра, глядишь, начальник участка, а там начальник цеха, а там половиной завода заворачивать начнешь. Какие твои годы! Отец пятился от слепящего металла, царапал негнущимися пальцами ворот рубашки и бормотал. «Ну его к такой матери! Жарко здесь! Айда на волю!» Он так и не дал себя уговорить, остался на всю жизнь коновозчиком. По трем великим стройкам прогромыхала его телега. По Кузнецкому металлургическому комбинату, Сталинскому алюминиевому заводу и знаменитому Запсибу. Эта работа давала возможность только-только прокормиться но зато оставляла отцу его свободу. Тем не менее, как только отец обнаружил, что сын превзошел его в грамотности, а случилось это, когда я познал недоступные ему десятичные дроби, для меня он стал мечтать о несвободе. Обычно это происходило дважды в месяц, в дни получки и аванса, когда отец распивал традиционную бутылочку со своим дружком дядей Степой Куклиным. После четвертой рюмки они начинали хвастаться сыновьями. Дядя Степа, бывший в молодости неотразимым и безжалостным сердцеедом, видел в сыне повторение себя. «Красивый растет, зараза!» — говорил он со злобной одобрительностью скаля зубы. «Уже волосы начинают курчавиться. Вот здесь, над душами как у меня. Ух, девок будет шерстить, подлец!» Отец, не имевший возможности похвалиться моей курчавостью, Упирал на иные качества. «А мой Миколай — голова!» — кричал он, придвигаясь к дяде Стёпе. «Башка! Вот погоди маленько, он себя покажет. Придёт к нам на конный двор. И Старкова побоку». Старков был начальником конного двора. «А что ты думаешь? Спихнёт. Какая у Старкова громотёжка? Три класса четвёртый коридор? А там дальше больше, в трест пойдёт. Вайсмана побоку. А там, глядишь, в райком, за место косарукова а там в горком. Почему-то в представлении отца ни одну из этих должностей я не мог занять мирным путем, непременно должен был кого-нибудь спихивать, сковыривать, давать кому-то по боку и по загривку. Может быть, опыт убеждал его в том, что начальники добровольно не уходят, а здоровое пролетарское чутье подсказывало, что менять их время от времени надо? Не знаю. Во всяком случае, по отношению ко мне это выглядело нечестно. Сам-то папаша умыл руки раз и навсегда. Почему же мне надо было спихивать этих озабоченных людей и занимать их должности? Нет, я не собирался ни в трест, ни в горком. И вообще, если уж честно признаться, я больше всего мечтал стать хаджой на средином. Но мои личные планы никого не интересовали. Такова уж горькая детская доля. Ребенок не успевает еще износить и пары собственных сапог, а уж долг его перед семьей и человечеством достигает невероятных циклопических размеров. Все от него чего-то ждут. Отец хочет видеть его министром или, по меньшей мере, директором завода. Дядька рассчитывает, что он станет звездой футбола, будет ездить по заграницам и привозить родственникам, в том числе и ему, дядьке, дорогие подарки хотя сам он вот уже полгода не может подарить племяннику клятвенно обещанные цветные карандаши. Дедушка, грея возле печки ногу, простреленную во время Первой мировой войны, твердит генералом генералом. В детстве я прочел где-то слова «семейное окружение» и понял их так. Многочисленные родственники, вооружившись кто чем попало, окружают маленького испуганного пацана, требуя немедленной капитуляции. Кольцо сжимается, несчастную жертву вот-вот схватят и примутся на расхват отрывать уши. Оказалось, я был недалек от истины. Такое окружение действительно существует, только вооружены окружающие не обязательно одними ремнями и скрученными полотенцами. У них в руках положительные примеры, норовоучения, воспоминания о собственном непорочном младенчестве, запреты, требования. Из семейного окружения, точно так же, как из любого другого, вырваться очень трудно. оно же с готовностью расступается и пропускает извне кого угодно. Любого знатока детской души с его догмами, в которые никто из окружающих давно не верит, но все считают, что в них необходимо заставить поверить ребёнка. При этом, если ребёнок вырастает достойным человеком, Семейное окружение все заслуги приписывает только себе. Если же, несмотря на соединенные, а вернее разъединенные и противоречивые усилия, из него получается таки негодяй, виноватыми остаются улица, школа, милиция, государство, врожденные пороки воспитуемого, но не семейное окружение. Ах, мы учили его только хорошему! В один голос твердят дядьки, тетки, дедушки и бабушки, искренне не понимая того, что от постоянных пирожных даже ангела может потянуть на пиво и селедку. Словом, окруженный должен в первую очередь полагаться на собственные силы. Ребенок, если он несовершенный кретин и не подлиза, может более или менее сносно просуществовать внутри ревнивого кольца родственников. Он сумеет даже, решительно действуя на стыках, вырываться иногда за пределы его и, официально числясь окруженным, совершать самовоспитательные рейды за спиной противника. Мне в этом смысле, можно сказать, повезло. Мечта отца не была очень навязчивой. Как правило, пропустив еще по рюмке, они с дядей Степой меняли тему. Дядя Степа, уронив на руку голову в редких кольцах русых волос, надрывно запевал. «Пишут мне, что ты сломала ногу» а почему ты не сломала две? Отец невыразительно и бесцветно, думая уже о чем-то другом, еще несколько раз повторял, а там горком. Хм, горком. И забывал о моем будущем до следующей получки. Вообще, эти короткие приступы родительского честолюбия были того же сорта, что и, например, мечта отца переселиться в таинственный город Талды-Курган, которой он загорался время от времени. «Вот бросим все и уедем», — говорил он, возбужденно блестя глазами, — «завтра же заколочу окна в такую голову. А чего тут высиживать? Там люди по яблокам ходят». В обычные же дни, в промежутках между своими загораниями, отец был молчаливым, хмуро отрешенным человеком. Он ходил на работу, копал огород, чистил глызы в пригоне подшивал нам, ребятишкам, валенки, делал, словом, все то же, что и другие. Но жизнь, казалось, обтекала его. Чем бы отец ни занимался, глаза его оставались сосредоточенно пустыми, словно повернутыми вовнутрь, а губы были сложены трубочкой, как будто он беззвучно насвистывал. Что он там рассматривал в глубине своей души? Какие мелодии неслышно слетали с его губ? Отрешенность отца была просто анекдотичной. Помню, однажды майским днем я бежал из школы. Отец догнал меня на паре своих монголок. «Прыгай, Миколай, подвезу!» — крикнул он, натягивая вожжи. «Из школы?» «Ага!» — кивнул я и похвастался. «Кончили занятия. С завтрашнего дня каникулы. Уже и табеля выдали». «Перевели, значит? Молодцом!» — похвалил отец. «Это в какой же ты класс нонче перешел?» «Теперь, когда я вспоминаю тот давний случай...» Меня даже охватывает своеобразная гордость. Вряд ли, думаю, на свете отыщется еще десяток людей, которые могут похвастаться столь редкостными попашами. Такой же беспредельной была непрактичность отца, или вернее равнодушие к выгоде для себя. Наверное, даже угроза потопа, землетрясения или другой какой катастрофы не смогла бы заставить отца искать, где лучше. Осенью 42-го его взяли на фронт. Это уже было время, когда новобранцев не бросали в бой прямо из теплушек, а сначала мало-мальски учили военному делу. На первых же стрельбах у отца выявился талант. Он положил все три пули точно в десятку. Вечером в землянку пришел незнакомый лейтенант, выкликнул отца и спросил, не хочет ли он пойти в школу снайперов. «Никак нет, не хочу», — ответил отец, не утруждая себя и секундным раздумьем. Тогда лейтенант велел отцу садиться, сам присел на краешек нар и стал его уговаривать. Отец слушал, рассеяно глядя перед собой, слова лейтенанта влетали ему в одно ухо и легко выпархивали из другого. Лейтенант перебрал все доводы, начал приводить уже вроде бы неположенные. Дескать, чего упираешься, чудило? Там ведь на фронте, между прочим, убивают, а в школе перекантуешься какое-то время, все отсрочка, да и потом шансов больше уцелеть все же снайперов не так косят, как рядовую Петруху. Наконец, видя, что уговоры отца не прошибают, лейтенант вспылил. — Да куда ты спешишь-то, дурья башка? Боишься, без тебя Берлин возьмут? — Так точно, — ухватился за эту мысль отец. — Опасаюсь, вдруг без меня. — Долго опасаться придется, — сказал лейтенант и вышел, хлопнув дверью. Через несколько месяцев под одной деревенькой осколками мины отцу раздробила кисть левой руки. Тот лейтенант был прав, пехоту на войне выкашивала быстро. Изуродованная рука была последним шансом отца преуспеть в жизни. В условиях послевоенного дефицита на мужчин возвратившиеся фронтовики уверенно занимали средние начальственные высоты, вышибая окопавшихся на них белобилетников и тыловых жучков. Отцу были предложены на выбор три должности – бригадира, завскладом и начальника ВОХР, объединенного к тому времени гуштранспортного хозяйства. Отец отказался от всего. Он выучился запрягать лошадь одной рукой и поехал по жизни в прежнем качестве. В общем, на этом отрезке окружения, который надлежало удерживать отцу, я мог маневрировать сколько угодно, что я и делал. Закончив семилетку, я собрался в мореходное училище и объявил дома о своем решении. Но потом передумал и поступил в металлургический техникум. Отец долго удивлялся, почему я не ношу морскую форму. То, что от города Сталинска до ближайшего моря 4000 километров, его ничуть не настораживало. Я бросил техникум и снова пошел в школу, получил аттестат зрелости, уехал в другой город и однажды заявился домой на каникулы в форме студента водного института. Отец, решивший, что видит перед собой флотского офицера, одобрительно сказал, «Все же добился своего. Молодцом!» Дядьки мои были людьми веселыми и беспечными. Дядя Паша... Они после того самоварного погрома скоро помирились с отцом, хотя вместе жить больше не стали. Поднимал меня высоко над головой и, указывая на пролетающий аэроплан, спрашивал. «Будешь летчиком, Колька?» «Нет», — отвечал я, — «боюсь». «А чего ты боишься?» «Полечу над обушкой, упаду и утопну». Дядя Паша хохотал. «Ну, утопнуть не утопнешь, а перемажешься, это точно». И отступался от меня. Я и сам знал к тому времени, что в обушке утонуть невозможно, но такой ответ был лучшим способом отвязаться от осу-авиахимовца дяди Паши. Совсем молодой дядя Ваня, брат матери, был так занят ухаживанием за своей тоненькой пухлогубой невестой, что вовсе меня не замечал. Гости, приходившие в наш дом, твердили в один голос, «Ну, этот артистом будет». В то время перед войной... К нам часто приходили гости. Они снимали пиджаки, рассаживались, нарядные и оживленные вокруг стола, шумно спорили о чем-то и пели песни. По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год. Находилось дело и для меня. Я взбирался на табуретку и читал стихи про генерала Топтыгина. «Артист, артист!» Одобрительно говорили гости и бросали в мою глиняную кошку-копилку серебряные монетки. Но однажды к нам пришел третий дядька, дядя Кузя. Они о чем-то пошептались с матерью, а потом посадили меня напротив, и мать сказала. — Вот дядя Кузя просит у тебя денег взаймы. Ты как, выручишь его? — Я тебе их верну, — заторопился дядя Кузя. — С добавкой верну. Кошечку ударили молотком и горка серебра рассыпалась по столу. Дядя Кузя уважительно присвистнул. «Ай да Никола, какие денежищи скопил! Быть тебе наркомом финансов!» Предсказание его, конечно, не сбылось. Сам же дядя Кузя этому способствовал. Целый год он рассчитывался со мной конфетками и мороженым и так развратил меня, что я до сих пор предпочитаю конфетку во рту гривеннику на сберкнижке. Естественно, что при таком странном, не от мира сего, папаше и таких ненастойчивых родственниках, семейное окружение осуществляло у нас преимущественно мать. Ей приходилось удерживать весь огромный фронт протяженностью от наших попыток утонуть в речке, до намерений бросить школу, не доучившись до пятого класса. Конечно, в такой напряженной обстановке матери некогда было прогнозировать наше будущее. Все ее надежды и упования сведены были поэтому к минимальной программе, лишь бы по тюрьмам не пошли. В основном мать вела ближние бои, используя для этого подручные средства. Ремень, мокрую тряпку, бельевую веревку, веник-голик, резиновую калошу, сковородник и валенок. Ежедневно, в среднем, две с половиной лупцовки приходилось на старшую сестру, полторы на меня, и одна четвертная на младшего брата. Столь неравномерное распределение объяснялось тем, что за провинности младшего брата чаще попадало нам, как недоглядевшим. Казалось бы, эти непрекращающиеся бои местного значения должны были отнять у мамаши все силы. Тем не менее, когда она сталкивалась не с рядовым нашим озорством, когда ей мерещилась опасность нравственного падения, Она умела превратиться в незаурядного стратега. Я до сих пор дивлюсь тому стихийному таланту воспитателя, который мать, почти безграмотной никогда не читавшая книг женщина, обнаруживала в иные моменты. Однажды мы с товарищем принесли домой маленький аккуратный топорик. «Где взяли?» — насторожилась мать. «Нашли!» — похвастались мы и взахлеб принялись рассказывать. «Мы идем, да? Глядим, да? Он лежит!» Ну-ка, ну-ка, где же это он лежал? Мы объяснили, где. У всех на нашей улице огороды спускались к Согре. Здесь, на границе с Согрой, многие выкапывали ямки-колодцы для полива. Вот возле такой замерзшей уже и продолбленной ямки и лежал полузасыпанный снегом топор. Ах, вражьи дети, всплеснула руками мать. Вы ж его украли. Мы позволили себе не согласиться. Даже обиделись. Как это так? Ямка вон где, а топорик вовсе сбоку лежал, в шагах в пяти. Тогда мать стала задавать нам вопросы. Приходилось ли нам видеть, чтобы топоры росли на деревьях? Падали с неба? Вылуплялись из яичек? Не видели. Так, значит, это чужой топорик. Кто-то смастерил его или купил в магазине. А мы украли, и выходит, мы воры. «Самые настоящие!» «А теперь, сынки мои милые!» Сказала мать жестким голосом. Она это умела, говорить ласковые слова жестким голосом. «Теперь голуби ясные, ступайте обратно и положите его на место. доглядите да у меня, если встретите там, возле ямки, дяденьку или тетеньку, скажите им, дяденька, мол, или тетенька, мы топор ваш украли, возьмите назад». «Украли! Не нашли, а украли! Слышите?» а я потом схожу проверю, так ли вы сказали. Что красть нельзя, мы знали. Вернее так, мы знали, что красть опасно Мне приходилось даже видеть, как бьют воров. Первый раз это был голодный ремеслушник. Его поймали рано утром в огородах возле заводских бараков. Поймали ремесленника женщины и, наверное, давно уже били, потому что, когда я поравнялся с толпой, я бежал в магазин за хлебом, Они как раз перестали махать руками и стояли вокруг него, разгоряченно дыша. Было очень тихо. Из-за крыш бараков настороженно выглядывало маленькое и неяркое, затушеванное туманом солнце. Четыре вывороченных куста картошки увидали на краю огорода. У ремеслушника были остановившиеся неживые глаза, штаны с него сползли, открыв синий живот и тощие ягодицы. Из носа на подбородок текло красное. Он медленно покачивался. В этот момент в круг протиснулся подоспевший к шапошному разбору единственный мужичонка, маленький, щуплый, востроносый. Видать, он слышал где-то о том, как расправляются с ворами настоящие сильные мужчины, поднимают над землей и смаху сажают на копчик. Ему захотелось показать перед бабами свою силу, а ее не было. Мужичонка брал ремеслушника под коленки поднатужившись, чуть-чуть отрывал от земли и ронял. Отрывал и ронял, отрывал и ронял. На лице его дрожала гадостная виноватенькая улыбка. — Погодите, дескать, маленькой, сейчас ещё разок, спробуем, может, получится. В другой раз били Кольку Хвостова с нашей улицы. Колька был уже не мальчишка, а парень, но слабоумный малость, нигде не работал, не учился. Покостил соседям, и мать с отцом плакали от него слезами. Он стянул что-то из синей у многодетной солдатки тети Поли и был схвачен. Его тоже поймали женщины. Они вели кольку, растянув за руки вдоль улицы, а навстречу из-под горки бежал от своего дома сосед тети Поли Александр Гвоздырин, оказавшийся в тот день не на работе. Гвоздырин набежал на кольку и стал хлестать его справа и слева своими черными кулачищами. Он так усердствовал, что даже сама обворованная тетя Поля закричала «Алексей, будет!» «Алексей, не надо!» «Господи, да что же это?» Видеть такое было страшно. Страшно до подсекания ног, до тошноты. Однако неворовство при этом казалось отвратительным. Наоборот, воры вызывали жалость и сочувствие. Но, господи, до да чего стыдно было нести обратно топорик, после того, как мать убедила нас в преступности содеянного. По улице идти вообще не решились. Казалось, что из каждого полузамерзшего окошка на нас смотрят чьи-то глаза. Мы спустились вниз и, утопая в снегу, пошли целиной вдоль огородов. Рядом, между прочим, велась тропка, но и она теперь была не для нас. Полчаса назад от колодца, гордо помахивая находкой, шагали честные люди. Теперь крались назад воры. Мы горбились, втягивали головы в плечи, поминутно озирались, хотя вокруг не было ни души. Последнюю стометровку вовсе ползли, зарывшись в снег по самые ноздри. Подползти к яме мы так и не осмелились. Когда до нее осталось метров десять, кинули топорик швырком и, вскочив на ноги, во весь дух припустили от проклятого места. Вот итоги семейного окружения. Матери я обязан тем, что не пошел по тюрьмам. Это было главной ее заботой. О чинах и богатствах для нас она не мечтала. И до сих пор основным достоинством детей считает то, что они, по крайней мере, едят некраденный хлеб. Отец не следил за своим участком фронта, траншеи его осыпались, заросли лебедой и полынью. Как ни странно, я теперь благодарен ему именно за это. Я так и не научился спихивать, сковыривать и давать по боку. Отец сам не носил в солдатской котомке маршальский жезл, и ему нечего оказалось переложить в мой ранец. В этом смысле моя ноша легка.